Глава 28. Проверка завершилась, и все выдохнули. Несколько дней нервотрёпки остались позади. «Пообедаем сегодня где-нибудь», — притормаживая возле отеля, предложил Денис. Раннее утро подходило к концу, он торопился в налоговую сдать какие-то недостающие документы, поэтому я не стала долго его задерживать. «Можем пообедать в отеле», «Хорошо, как только освобожусь, приеду за тобой. обедай мы отправимся в магазин стройматериалов. Надо выбрать плитку в ванную комнату». «И гардины в гостиную». «Да, точно, люблю тебя. Я тоже тебя люблю». Получив прощальный поцелуй в губы, я выбралась из машины. В нашу жизнь ворвалась стройка. Приходилось все время обсуждать покрытие в ванную, кухню, выбирать обои в гостиную и прихожую но это были радостные хлопоты. Мне очень нравилось бродить по нашему новому дому, пока еще пустому, с голыми стенами и полами, но все же своему родному. А еще у меня уже два дня была задержка, и я мысленно молилась, чтобы это было оно, то самое счастье, которого я желала так давно и так безуспешно. Конечно, радоваться было рано, но я выбросила из сумочки все сигареты и с надеждой ждала. Покупать тест боялась, вдруг он получится отрицательным. Конечно, Денис очень старался, чтобы полосок было две и в нашей спальне, и на кухне, и под теплыми струями душа, но мне казалось, я не переживу, если на тесте проступит одна полоска вместо двух, поэтому медлила. В холле на диванчике сидела молодая женщина с мальчиком. Выразительные зеленые глаза, длинные русые волосы, стильное белое платье и босоножки. У ног красавицы стоял чемодан на колесиках. «Новые постояльцы!» Скользнув взглядом по прибывшим, подумала я и торопливо зашагала в сторону своего кабинета. В холле наткнулась на Наташу. «Оля, ты видела в холле красотку с модным чемоданом?» «Да, новые постояльцы!» Приподняла бровь я. «Куда там?» Округлив глаза, сбивчиво зашептала Наташа. Идем покурим!» И поволокла меня к запасному выходу. Сунула мне сигарету и быстро прикурила сама. От дыма к горлу подступила тошнота, и я вернула Наташе угощение обратно. «Это Лариса приехала, Оля!» «Бывшая Дениса Тимофеевича!» «Сама притащилась и сына привезла, представляешь?» Выбросив мою сигарету в урну, сбивчиво зашептала Наташа. «Что-то больно кольнуло в груди. Вот оно что!» Лариса решила приехать, но от чего то не предупредила Дениса. «И что ей нужно?» – осторожно поинтересовалась я. «Ума не приложу», – потребовала от администратора свободный номер. «А у нас номеров свободных нет». «Совсем нет, разгар сезона же!» Разозлилась, что ее не заселили. Сказала, будет в коридоре Дениса Тимофеевича ждать. «А ему уже позвонили?» – совсем растерялась я. Вроде побежали за телефоном. Почему же она ему сама не позвонила? Не сказала, что приедет. Да кто ее знает? У нее с ним вроде совсем не дружеские отношения. А зачем тогда приехала? Не знаю. О таких вещах разве спрашивают у постояльцев? Обхватив плечи руками, я никак не могла решить, как вести себя дальше. Может, подойти, предложить свою помощь? Сначала позвоню Денису. Достала телефон, набрала номер. Но Денис не отвечал. Видимо, не слышал вызов. «Ладно, я подойду к ним, познакомлюсь. А то нехорошо, вроде его родные, а мы их оставляем в холле». Собрав все мужество в кулак, я выдохнула и пошла обратно. Знакомиться. Красавица Лариса все так же сидела на диванчике в холле, гордо распрямив плечи. Мальчик, не поднимая головы, возился в сотовом телефоне. Взглянула на него повнимательнее, и сердце сжалось. Мальчик был маленькой копией Дениса. Даже волосы такие же, золотисто-русые. Горькая мысль, что это не я подарила Денису сына, впилась болезненной стрелой в сердце. Отогнав нехорошие чувства, я подошла ближе. «Здравствуйте», — поравнявшись с бывшей женой Казанцева, приветливо улыбнулась. «Вы Лариса?» «Да». Она окинула меня пронзительным оценивающим взглядом, именно таким, каким одаривают соперниц. «Я Оля, невеста Дениса. Приятно познакомиться. Денис в налоговую уехал, но скоро будет. Вы уже завтракали? Если нет, можем пройти в кафе. Как раз время завтрака». Лариса презрительно фыркнула, но мальчик оживился. «А сырники здесь дают? Со сметаной!» Убрал в карман телефон он. «Антон, ну какие сырники? Они здесь будут стоить в три раза дороже, чем в Москве», шикнула на сына Лариса. «Нет, что вы, завтрак за счет заведения», тут же заверила ее я. Не давая шанса снова фыркнуть, протянула мальчику руку. «Тебя Антоном зовут? Пойдем, повар приготовит для тебя самые лучшие сырники». «Правда, и клубничным вареньем польёт?» Загорелись глазки цвета крепкого виски. А как же иначе, ты ведь сын хозяина гостиницы, улыбнулась я. Антошка расцвел и шумно соскользнул с диванчика. Лариса, все еще недовольно посматривая на меня, поднялась следом за ним. Денис будет рад вашему приезду, он очень скучает по сыну, скользнула взглядом в ее сторону я. Вам надо было предупредить о приезде. У нас пик сезона, все номера разобраны до сентября, но мы что-нибудь обязательно придумаем. «В конце концов, дедушка и тетя Даяна тоже будут рады встрече». «Нет-нет», — оборвала меня Лариса. «Общение с родственниками исключено. Мы лучше поищем себе место в другой гостинице». «Да они все сейчас под завязку забиты», — уверенно покачала головой я. «Неужели вы думаете, что Денис допустит, чтобы его сын ютился у чужих людей?» «Денису уже давно наплевать», — усмехнулась она. «Неправда». Нахмурилась я, не давая продолжить спор, взяла мальчика за руку и уверенно повела его в кафе завтракать. Ларисе не оставалось ничего другого, кроме как следовать за нами. На самом деле, в глубине души я испытывала к ней такую же неприязнь, как и она ко мне. Я не знала, зачем она приехала. Догадывалась, что не просто так. Бывшие жены просто так не приезжают накануне свадьбы бывших мужей. Но я видела, как страдает Денис из-за невозможности видеться с сыном. И сейчас, когда мальчик оказался в нашем отеле, я не могла его отпустить. Надо было завоевать его расположение. «Данил, у нас гости!» — подозвав к себе управляющего, тихо сообщила я. «Это сын Дениса Тимофеевича и его бывшая жена». «Оу!» — удивленно вскинул густую черную бровь тот. «Никаких «оу!» — тут же шикнула я. «Просто прими у них заказ за счет заведения и хорошо обслужи. Я пока попытаюсь дозвониться до Дениса». «Хорошо, Ольга Владимировна», – расплылся в улыбке официант и уверенно двинулся в сторону столика, который заняли Лариса и Антошка. Я подмигнула мальчику и выскользнула из кафе. «Дозвонилась», – сообщила мне администратор на ресепшене. «Денис Тимофеевич уже едет. Он в шоке, конечно». «Не ожидал, что супруга в наши края пожалует». Я развела руками. Охваченное смятением сердце гулко стучала. «Зачем приехала Лариса?» После того, как в апреле сорвалась наша с Денисом свадьба, я очень боялась, что нечто подобное может случиться еще раз.